Глава 38 Когда снаружи послышались оживленные голоса, крики и бряцы не оружие, Кеза сначала не понял, что происходит. Выглянув в щель между досками, которыми было забито окно второго этажа заброшенного дома, где они с Эрой нашли временное убежище, он увидел отряд стражников под предводительством, одетого в серую форму офицера. Вокруг толпились зеваки, слышались вопросы. оклики и команды. Солдаты выбивали двери и обыскивали дома. Кто-то интересовался, зачем они делают это снова. Офицер качал головой и просил зрителей разойтись и не мешать, но без энтузиазма. Наверное, потому что на самом деле их было мало, и они никак не препятствовали обыскам. Что там? спросила Эра, вставая с дивана. Стража отозвался, не отрывая глаз от улицы Кезо. Ищут что-то или кого-то? Ищут, нахмурилась ведьма. Она встала и подошла к окну. Похоже, и до нас доберутся скоро. "Да", протянул наёмник. "Интересно, может, за нами? Исключено. Никто не знает, что мы здесь. Нас могли и увидеть. Нет. В городе мы не прикрывались маскировочной магией", напомнил Кезо. А глаза есть у всего. Чужаки же в таком городе, как Аль-Тахир, сразу видны. — Думаешь? — Допускаю. — Тогда надо перебираться куда-то, и быстро, пока дом не окружили. Кеза почесала небритую щеку. — Да вот только куда? — Не знаю, но размышлять долго некогда. Девушка быстро собрала в мешок немногочисленные вещи, наемник наблюдал за ней, лихорадочно соображая, где спрятаться. — Ну, — окликнула его Эра, — есть идеи? — Всего одна. — Выкладывай. — Можно укрыться там, где искать не будут, а людей почти нет. И я подозреваю, что это будет чертовски близко к нашей цели. — К легионеру? — Да. Ведьма подозрительно прищурилась. — Ладно, и где это волшебное место? — В местной гостинице. Наверняка его поселили там, а если даже и нет, едва ли сейчас в Аль-Тахире много приезжих. Девушка усмехнулась. Это точно. Ладно, веди. Надеюсь, доберёмся незамеченными. В этом кезо совсем не был уверен. Правда, внимание горожан привлекали обыски пустых домов, но это не значило, что никто не обратит внимания на странную парочку, держащуюся за дворок. Ты нормально себя чувствуешь, госпожа? спросил он Акино с взглядом эро. Сможешь быстро идти? За меня не волнуйся. Если придётся, то и глаза сумею любопытным отвести. Наёмник кивнул, хотя знал, девушка бравирует. После открытия портала ей требовался длительный отдых, и она ещё не восстановилась. Если же сейчас она использует магию, это отнимет у неё те не многие силы, что к ней вернулись. А для встречи с легионером следовало накопить немалую мощь, иначе он просто прихлопнет обоих, как назойливых мух. Хотя, может и так. прихлопнет. Хорошо, за мной, сказал Кезов вслух и двинулся в сторону двери. Идём быстро, но стараясь не привлекать внимания. Гостиницу ещё найти надо, добавил он себе под нос, надеюсь, она недалеко от городских ворот, поближе к выходу, так сказать. В номере Димонаборец сдвинул кровать и встал над аккуратным разрезом, из которого слегка тянуло. под гнившими водорослями. Там, по другую сторону этого мира, возможно, хранился ответ на вопрос, кто стоял у истоков происходящего в Ольтахире. Если бы не особенность организма жителей островного города, то и надеяться было бы не на что, но их манера оставлять после себя вместо крови отравленную магией воду давала легионеру шанс. По крайней мере, Эл рассчитывал на это. Опустившись на корточки, он запустил пальцы в щель и раздвинул её эластичные края. Было странно чувствовать, как доски собираются складками, словно толстая резина. Демоноболец просунул в отверстие ноги, а затем протиснулся целиком. Во второй раз он навещал обратную сторону алтахира, но теперь уже не кромант искал не следы деятельности художника, а нечто иное. Он искал кровь. Совершенно расчёт был прост. Если эксперимент Еретика закончился успехом, и ему удалось вернуть человеческую природу, значит теперь у него единственный в Ольтахире, из жилх течёт кровь, а не водица. И он был единственным, чей труп должен был остаться в этом призрачном городе параллельной реальности. Остальные исчезли, уничтожены художником. Но он-то, тот, кто использовал кровь проституток, не мог испариться. Его тело лежало где-то в городе, пронизанное множеством стишков, и его следовало найти. Тот, кому принадлежит труп, есть преступник. Вот только странно, что еретик до сих пор не покинул Аль-Тахир. Что держало его здесь? Магия угря больше не действовала на него. Он стал свободен от праматери или нет? Быть может, эксперимент закончился не совсем так, как предполагалось? Что если еретик не просто вернул свою природу, но и приобрел нечто иное, не входившее в его планы? Эти мысли вертелись в голове некроманта, шагавшего по пустым улицам Аль-Тахира. Ему предстояла непростая задача — обыскать город. Конечно, едва ли стоило начинать с заброшек, которые и так осмотрели стражники, искавшие Утакуси. Нет, тот, кто заварил эту кашу, не прятался в темном углу. Он был на виду и смеялся, наблюдая за попытками выйти на его след. Поэтому Л направил шаги в сторону Капитола. Оттуда он решил начать свои поиски.